Глава 6 Поединок. Нельзя сказать, что Андрей был не голоден. Есть хотелось очень. Неделя, можно сказать, на подножном корму, да еще и при сильных физических нагрузках – Тут кто угодно проголодается, как волк. Но смириться с той вонью, что стояла в таверне, он не мог никак. Постоялый двор представлял собой одиноко стоящее на открытой местности подворье, огороженное высоким крепким забором с такими же крепкими воротами. За ними был довольно обширный двор. Справа от ворот располагался большой сеновал с высокой крышей, крытой камышом. Слева конюшни крыша которой, скорее всего, тоже использовалась для складирования сена, так как имела весьма обширную конфигурацию. Возле конюшни стояли три большие крытые телеги. Судя по всему, здесь на постой остановился небольшой купеческий караван. Прямо напротив ворот располагался большой каменный дом в два этажа с чердачным перекрытием, покрытый все тем же камышом. Это несколько удивило Андрея. Ведь в средневековой Европе прекрасно знали, что такое черепица, и повсеместно использовали ее. Во всяком случае, уж такое-то заведение могло позволить себе подобную роскошь. За домом были видны еще постройки с такими же высокими крышами. Вероятно, там содержался скот и птица, которые шли в пищу постояльцам. Здесь не знали холодильников, а потому предпочитали хранить мясо в живом виде и готовить гостям свежатину. Едва оказавшись во дворе, Андрей сразу же заподозрил неладное. Несмотря на то, что стояла середина весны, дорога на открытых пространствах уже успела подсохнуть, хотя там, где она велась среди деревьев, все еще была весьма труднопроходимой. Двор же постоялого двора был подобен болоту. Нужно было очень постараться, чтобы пройти к дому, изрядно не изгваздавшись в грязи. А еще... Над двором стояла вонь из смеси мочи и навоза. Андрей заметил одного молодого человека, судя по одежде из слуг, который, зайдя за угол дома, но при этом не особо прячась и вовсе не стесняясь, стянул штаны и стал справлять нужду по-большому, да еще и лукаво подмигнул одной из женщин из Андреева отряда. Но полностью его добило именно таверна, которая располагалась на первом этаже. Это было весьма просторное помещение с большим камином у противоположной от входа стены. Судя по размерам, а также присутствовавшему там же вертелу, камин использовался для приготовления целой туши кабана. Сквозь небольшие окна все же проникало вполне достаточно света, чтобы не зажигать светильников. В обеденном зале стояло около дюжины вполне просторных столов с лавками вместо стульев. За одним из них сидели шесть человек – и не торопясь, ели кашу, приправленную, судя по всему, мясом. Второй этаж полностью занимали комнаты для посетителей. Конечно, за время совместного путешествия он заметил, что его спутники пахнут далеко неприятно, даже женщины. Но он отнес это на условия похода и отсутствие возможности помыться. Как выяснилось, он сильно ошибался. Баня в этом мире не пользовалась особой популярностью. Судя по тому, что ему было известно о средневековой Европе, там мылись весьма редко, вплоть до девятнадцатого века. Так что завшививший дворянин не был чем-то из ряда вон выходящим, скорее обыденностью. Несмотря на урчание в животе, рвотный рефлекс был сильнее. Возможно, впоследствии он и привыкнет к подобным ароматам, но пока брезгливость брала свое. Поэтому он вышел из таверны, и, поймав одного из слуг, приказал принести ему немного крупы и мяса за забор. Пройдя к волокушам, которые сейчас споро распрягали его люди, он взял небольшой котелок и после этого направился за ворота заведения. Отойдя к маленькой рощице, он наломал сушняка, и вскоре на опушке горел скромный костер, а над ним висел котелок, в котором закипала вода. «Господин Андре, что-то случилось?» «С чего ты взял, Эндрю?» Вы так быстро покинули таверну, что мы даже не успели сделать заказ. Вот черт, я и не подумал. Андрей быстро полез в свой мешок, чтобы достать один из кошелей орков. Как выяснилось, те не чужды были ни золота, ни серебра, и очень любили ожерелье из человеческих монет. Да и воборот, на своих ярмарках тоже пускали. А потому у Андрея по местным меркам было немаленькое состояние а у его людей не было ни копейки, чтобы заплатить за обед и постой. «Что вы делаете?» «Не видишь? Я ищу деньги, чтобы вы могли оплатить обед и постой. Я думаю, что ночевка на нормальных постелях пойдет вам только на пользу». «Ну, у нас есть деньги. Вы забыли? Я и Жан взяли трофеи из четырех убитых нами орков». «Нет, оплатить постой и кормежку мы можем на несколько дней, и причем для всех». Меня интересует, почему вы покинули таверну. Давай потом поговорим на эту тему. Поморщившись, словно съел лимон, попытался замять разговор Андрей. И все же... Ты не будешь смеяться? Разумеется, нет. Дело в том, что там уж больно сильно воняет. М -м -м, заведение, конечно, не из лучших и немного грязновато, но я не заметил ничего такого особенного. Недоуменно заметил купец. А я заметил, уж извини, в моем мире так живут только опустившиеся на самое дно люди. Вы презираете нас? В вопросе Эндрю были и злость, и негодование, и обида одновременно. «С чего ты взял?» – искренне удивился Андрей. «Боже, и я вовсе не хотел оскорбить ни тебя, ни кого другого. Вы такие, какие есть, и мерить вас по своей мерке я не собираюсь». «Мало того, я уже смирился с тем, что мне придется принять ваш образ жизни, а потому не могу же я презирать и себя самого». «Но находиться с нами в одном помещении вы не желаете», все так же обиженно проговорил купец. «Понимать – это одно, а принять – совсем другое. Если я умом все прекрасно понимаю, то вот желудок мой, например, черт бы его побрал, не желает ничего понимать» и рвется вывернуться наизнанку. «Извини, но мне еще предстоит привыкнуть. А пока я лучше сварю немного каши здесь, на свежем воздухе. Я надеюсь, между нами теперь нет недоговоренностей?» «Нет, все в порядке», — примирительно проговорил купец, и было видно, что искренние уверения Андрея были приняты им за чистую монету. «Впрочем, это и было правдой. Новак говорил именно то, что думал». «Может, я тогда составлю вам компанию?» «А как же жаркое о котором ты всю дорогу грезил?» Лукаво скосив на него взгляд, поинтересовался Андрей. «А кто сказал, что я от него откажусь?» В это время появился парень с крупой и солидным куском сырого мяса. «Эй, дружище, что там с Жарким? Ты не в курсе?» «Хозяин велел насадить на вертел барашка». «Вот и ладно. Как только мясо подойдет, принеси и нам. Держи за труды». Он кинул парнишке маленькую серебряную монету, и тот ловко поймал ее. «Как будет угодно господину», – сверкнув белозубой улыбкой, парнишка с помчался к воротам постоялого двора. Вскоре каша, приправленная мясом, дошла, и новоявленные друзья начали обедать с нескрываемым удовольствием, поглощая горячую пищу, которые были лишены на протяжении нескольких дней. Даже во время переправы они не могли позволить себе ничего приготовить, так как все, даже женщины, были заняты на тяжелых и неуклюжих веслах. Сама переправа заняла половину дня, все же плоты, да еще и груженые, оказались весьма неповоротливыми. Как выяснил Андрей, от заветной поляны до реки было не так уж и далеко, всего лишь чуть больше десяти километров. И они могли проделать этот путь за один день, но тут вмешивалась река. Своенравная, обладающая довольно быстрым течением. Если ее правый берег был пологим, сплошь покрытым лесами, постепенно поднимаясь и переходя в горы, то левый на большом протяжении обрывистым, хотя за ним и располагалась равнинная местность. Берега сплошь состояли из хрупкого сланца, возвышаясь отвесной стеной на высоту до 30 метров. Подняться по такой стене не представлялось возможным, потому что хрупкая порода в любой момент могла обрушиться, и смельчак, решившийся на такое, вполне мог погибнуть, упав с большой высоты. Такой берег был не везде. Выше по течению, в двух десятках километров, был приличный плес, но чтобы выплыть к нему, с носимым течением людям, пришлось подняться еще на 15 километров вверх по течению. Эндрю А что, берег Яны везде так крут? Неужели так необходимо было подниматься вверх по течению? Нет, конечно. Примерно в 30 милях вниз по течению есть маленький участок, примерно в 300 ярдов шириной, который хотя и крут, но все же не обрывист. А дальше еще на 50 миль опять сплошные скалы. Но на первом нам с нашими плотами ни за что было не высадиться. Вы же помните, сколько потребовалось нам времени, чтобы пристать к берегу. А там вдоль скал и течение побыстрее. У нас же плавать умеют только яда Жан. Так что для нас был только один способ – на плотах. «А почему было не проплыть лишние мили и не высадиться дальше?» Ничего не понимая, спросил Андрей. «Потому что, господин Андре, если слишком долго находиться на воде, то вздумавшего путешествовать по реке могут обнаружить орки, и тогда они непременно нападут». И потом, там уже земли Франции. А так как между Англией и Францией война, то нам бы не поздоровилось. Очень уж они не любят нас, англичан. А вот и мясо. Вот молодец, и вино не забыл. Радостно приветствовал купец парнишку с большим блюдом из обожженной глины, на котором исходило паром горячее мясо. В другой руке он нес весьма вместительный кувшин и узелок, в котором были хлеб, сыр и пара головок лука. Они вновь жадно набросились на еду. Несмотря на весьма неаппетитные запахи в таверне, все принесенное было очень вкусным, хотя и несколько грубоватым. Мясо слегка подгорело, но Андрей ел с удовольствием. Так вот, французы непременно загнали бы нас в каменоломни, как каких-нибудь каторжников, ну а женщинам тоже не поздоровилось бы. А как же тогда здесь идет торговля, если в случае войны всех хватают и определяют на каторгу? Торговцы – это другое дело. Их даже не выдворяют из страны. И мало того, ты можешь даже во время войны отправиться в соседнее государство, и риск при этом будет чуть больше, чем обычно. На дорогах появляется слишком много вооруженных людей. Но рыцари не позволяют мародерствовать. Торговля выгодна всем. Другое дело, что наш король может осерчать и тогда горе тому торговцу, которого уличат в торговле с неприятелем. Его имущество тут же будет конфисковано в казну, он сам осужден на каторгу, а все его родные выброшены на улицу. Даже гильдия не станет заступаться за своего собрата, себе дороже. Поэтому, если начинается война, во избежание неприятностей все торговцы спешат вернуться домой. «И что, торговля умирает?» «Нет, конечно», – улыбнувшись, проговорил купец. «Она перерастает в контрабанду. Тогда мы доходим до какого-нибудь приграничного городка или селения и продаем там товар контрабандистам, а сами закупаемся у контрабандистов с той стороны». «И что, в этом случае вам ничего не грозит?» «Абсолютно. Мы ведь не нарушаем законы и торгуем только на своей территории». А вот контрабандисты – другое дело. И как? Выгодно? Ну, не так, как в мирное время, но все же деньги не лежат мертвым грузом и продолжают приносить прибыль, хотя и не такую большую. Контрабандисты, те, правда, во время войны зарабатывают не в пример больше. Так вот, если бы мы пристали к их берегу, то нас сразу взяли бы в оборот – Даже крестьянин на своем наделе больше защищен, так как он – ценное приобретение, приносящее пользу. А мы попросту голыдьба, без всякого рода занятий. И наше имущество было бы добычей для отряда, отловившего нас. Впрочем, мне это не грозило бы. За меня точно потребовали бы выкуп. Я, знаете ли, не из бедных. Весело тут у вас, как я погляжу. Мы не жалуемся. Задорно улыбнувшись, согласился Эндрю. «Послушай, Эндрю, что ты посоветуешь мне дальше делать? Я ведь новичок у вас здесь, и не знаю, куда приткнуться». «Я посоветовал бы вам купить дом в каком-нибудь городе, можно в моем дувре. Для этого даже не нужно продавать ваше золото, вы взяли достаточно трофеев сорков». «Если мне не изменяет память, двенадцать золотых цехинов, ну и серебра, более ста пятидесяти монет различного достоинства, повесу я так на сотню шиллингов». «Ты когда сосчитать-то успел?» – улыбнувшись, спросил Андрей. «Извините, но это невольно вышло. Я ведь купец». «И насколько это много?» «Судите сами. В одном цехине тридцать шиллингов». Итого у вас получается примерно 460 шиллингов наличными, плюс шесть полных урочих доспехов и вооружения, за которые в первой же оружейной лавке можно получить не меньше 18 золотых. Это по 3 золотых за полный комплект вооружения, включая луки, стрелы, ятаганы, ножи и щиты. Ты же говорил, что за один доспех можно купить маленькую деревеньку». Ну, скорее хутор со всем инвентарем и живностью, но я говорил вам про человеческую кольчугу. Это оружие орочье и далеко не кольчуга, а кожаный доспех. К тому же его еще предстоит доделывать, доспехи перекраивать, потому что не так часто встретишь человека ростом в два метра. Ятаганы придется перековывать в мечи, потому что ятаганам нужно еще уметь пользоваться, но металл орков очень хорош. Со щитами проще, там только перебить кожаные петли, и пехотный щит готов. Шлемом нужно будет слегка изменить полумаску, больные их морды от наших отличаются. Ножи и луки переделываться вообще не будут, потому что орки – самые искусные мастера лука. Ну а ножи человеку в самую пору. И потом, доспехи орков, если покупаются, то для охраны караванов или вооружения ополчения. А потому они стоят недорого. Они все же сильно уступают кольчуге. Итак, в ближайшем городе, а это будет Йорк, мы продадим оружие, если вы не хотите ничего оставить себе. Нет. Мне нет необходимости в местном оружии. Все равно я не умею им пользоваться. А что касается доспеха, то лучше моего бронежилета у вас ничего не найдется. Это так. Грудь и спину он прикроет хорошо, но остаются прорехи сбоку. «С плеч, пах не прикрыт. И шея не защищена. Опять же, шлема нет. Как видите, масса недостатков. Так что я не советую вам продавать вашу кольчугу. Твою кольчугу? Нет, господин Андре, вашу. Но у меня есть предложение. Ведь вы все равно будете переделывать кольчугу. Так почему бы вам не поменяться со мной? Я отдал бы вам ту, что снял сорка, а вы отдали бы мне мою прежнюю. По качеству они одинаковы, уверяю вас». При этих словах Андрей призадумался. Что и говорить, недостатки были указаны верно, а потому от своей прежней идеи одарить Эндрю его же доспехом пришлось отказаться, благо об этом намерении он не высказывался вслух. «Что ж, вы можете забрать все ваше оружие и доспехи в обмен на ваш трофей. Но это неравноценный обмен. А сколько по-вашему стоит добрый совет?» Вы же одариваете меня советами с момента нашего знакомства. Так что извините, но будет так, как я сказал. Более того, вы получите 10% от сделки по золоту. Вы очень щедрый У меня нет в этом мире ни друзей, ни родных. А потому я хочу быть честным и справедливым с теми, кто честен со мной. Конечно, на первых порах я немного потеряю, но приобрету много больше впоследствии. «Поэтому я также награжу и всех остальных. Им нужно как-то устраиваться в этой жизни». «И мудрые. Но, как мне кажется, вы хотите дать всем денег и расстаться с ними». «Ну а что мне еще делать-то? Не взваливать же мне их себе на плечи. Тут бы самому разобраться в дальнейшей жизни». «А если я скажу, что они хотят умолять вас оставить их при себе в услужении?» «Это еще что за новости?» – растерялся Андрей. «Они просили бы вас принять от них вассальную присягу, но вы, к сожалению, не рыцарь, так что будут просить вас принять их в услужение, и это абсолютно точно. Я-то не могу менять своего образа жизни. У меня все уже давно устоялось, и потеря одного каравана, хотя и болезненный удар, но все же не смертельный. А благодаря вашей щедрости я еще и в прибыли останусь». «А вот женщинам некуда податься». С Мараном та же история. С семьей его, к сожалению, разлучили, и теперь у него нет ни родных, ни средств к существованию. Но если со вторым вы ему поможете, то обосноваться на новом месте без поддержки близких – то еще мучение. У нас чужаков не любят. грек ни за что не уйдет от вас, он кузнец от Бога. Ему даже котел не грозил, если бы он согласился быть помощником у их кузнеца». «А вы знаете столько нового, что уже привязали его к себе почище всяких пут». «Жан потерял артель в том селении, а в одиночку охотник на урочей стороне не выживет». «А они разве охотились артелью?» «Ну, конечно. Это же урочий берег. Ведь никто не станет плавать туда ради одной туши оленя. А потом мало его убить, ведь нужно еще и принести на берег Яны». Да и большой лодкой управлять в одиночку никак не получится. На маленькой же лодочке много не перевезешь. охотничий артель обычно включает в себя четверых. Тогда и отдыхать можно по двое, а двое в охранении. Ну, он может прибиться к другой артели. В графстве Испович эта артель была единственной. Не так много желающих нарываться на неприятности на том берегу. «Значит, мне от них не отвертеться?» «Почему же нет?» «Но только не с вашим складом характера». «Вы ведь не сможете себе позволить обмануть их ожидания?» «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». «Итак, у меня в общей сложности получается сумма в 35 золотых и еще 17 золотых браслетов Уоргов». «Не вздумайте их продавать», – не на шутку разволновался Эндрю. «Это еще почему». Удивился такой реакции купца Андрей. «Во-первых, никто и никогда не купит их у вас, во всяком случае, и не переплавленными Во-вторых, наличие двадцати таких браслетов дает вам право на получение рыцарского звания. Этот браслет можно снять только с мертвого орка. Они получают его в день посвящения в воины, и с ними же их и хоронят. Этот браслет при погребении обеспечивает им жизнь воина в царстве мертвых». Погребенный же без браслета, обречен на вечную непрекаянность. Я лично знаю только одного рыцаря, получившего это звание таким путем. «Да какой из меня рыцарь?» – горько усмехнулся Андрей. «Уж ты-то прекрасно знаешь цену моей доблести». Я встречал рыцарей, которые в более простой ситуации теряли мужество и опускали руки. «Вы же просто обделались» но затем сумели найти в себе силы, чтобы продолжить сражаться. А потом, вы ведь раньше никогда не знали о существовании орков, так что это объясняет ужас, который вы испытали, столкнувшись с ними в первый раз. Ведь потом вы не испугались выйти против Пятнадцати и проявили себя с лучшей стороны. Я знаю многих рыцарей, недостойных этого звания. Вы достойны. Ну ладно, оставим это. «Тем более, что у меня нет двадцати браслетов». Тут уж задумался Эндрю и, ухмыльнувшись своим мыслям и лукаво прищурившись, проговорил. «А кто сказал, что у вас нет двадцати браслетов?» «Мне мои безнадобности, разве только для бахвальства?» «Жан, я уверен, с радостью отдаст вам один из своих. Он даже будет настаивать на том, чтобы вы приняли оба браслета, лишь бы позволили остаться с собой». Так что нам нужно только дойти до Йорка, играв граф Сэр Свенсен, по предъявлению этих браслетов, с радостью произведет вас в рыцаре. А если я украл эти браслеты? Эти трофеи хранятся в семейных сокровищницах на почетном месте. Их пропажа будет весьма скоро обнаружена, и вора будут искать весьма усердно. Поэтому похитители могут продать их только переплавив. Да мало ли таких браслетов. «Вы просто не понимаете. Каждый из этих браслетов уникален и неповторим. Вы постараетесь как-нибудь внимательно посмотреть на браслет, и тогда все поймете». «Ну хорошо, ты убедил меня. Но мне не нужно рыцарское звание». «Еще как нужно. Тогда вам не придется селиться в городе, где от Святой Инквизиции порой не протолкнуться. А вы рано или поздно вызовете ее интерес. Уж больно вы необычный». «Рыцарская же цепь позволяет вам приобрести земли из королевских или тех, которые выставлены на продажу, потому что только рыцарь вправе владеть землей. Остальные могут быть лишь арендаторами. А деревня, она и есть деревня. Там нравы куда свободнее. Если же надел небольшой, то тогда там и церкви-то не бывает. До ближайшего прихода доведется отмахать и по двадцать миль». «В общем, для вас, по крайней мере, в начале, это самое лучшее». «Я, может, чего-то и не понимаю, но скажи-ка мне, ведь рыцарское звание одновременно накладывает и кое-какие обязательства, и наплевать на все остальное». «Нет, конечно, рыцарское звание подразумевает под собой принятие присяги своему сюзерену и службу». «Ну и зачем мне это нужно?» Мне сейчас важно устроиться как можно комфортнее и желательно где-нибудь в глухомане, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Вот ты говорил, что только рыцарь может быть владельцем земли, а арендовать ее кто может? Ориентатором может быть любой человек, даже крестьянин, лишь бы был в состоянии выплачивать аренду, недоумевая, пожал плечами купец. Вот и ладненько. Присоветуй-ка мне какой-нибудь участок потише и поуединеннее». Поживу, осмотрюсь А то, как в омут головой, сразу служить и защищать. Глупо может получиться. На этом они закончили разговор, так как уже стемнело, и пора было возвращаться на постоялый двор. С наступлением темноты ворота закрывались, как в настоящей крепости, и не открывались до самого рассвета. Запоздалым путникам в этих краях никогда рады не были, и на постой не пускали. Мало того, не позволяли останавливаться ближе трех сотен ярдов от стены. Да и то только потому, что до таких непрошенных гостей не мог добить ни один лук. Все постоялые дворы были известны, и путники так рассчитывали свой путь, что если не успевали до очередного ночлега засветло, то оставались на предыдущем месте ночевки. «Что тут скажешь? Приграничная территория. Тут тебе и орки, и свои лихие разбойнички». Ввиду того, что дороги еще окончательно не просохли, движение по тракту было весьма слабым, а потому хозяин мог себе позволить разместить постояльцев вполне вольготно, да только Андрей не пожелал воспользоваться одной из лучших комнат. Мало того, что его выворачивало от затхлой и кислой вони в помещении, так еще и была возможность подцепить там блох, хотя белье и стиралось, да вот только чистота тела здесь была не в части». Руководствуясь такими соображениями, он предпочел переночевать на сеновале. Жан решил составить ему компанию, будучи охотником, он не больно-то любил жизнь в домах, предпочитая палатку. Сеновал приятно удивил Андрея, сюда даже не доносились весьма неприятные запахи со двора, а царил аромат пряного сена. К тому же было очень мягко и удобно. Насколько он успел выяснить, матрацы здесь набивались все тем же сеном и меняли его не чаще одного раза в месяц. А потому его спутникам предстояло спать не на таком комфортном ложе, как досталось им с Жаном. С удовольствием растянувшись на сене, Андрей довольно улыбнулся, предвкушая первую спокойную ночь за последние дни. Андрей никогда не был лежебокой, впрочем, к жаворонкам он тоже не относился. Так, нечто среднее. Во всяком случае, дольше восьми часов утра он спать не мог ни при каком раскладе. Даже после бурной ночи с чрезмерным употреблением спиртного, он просыпался не позднее этого срока и, как бы плохо себя не чувствовал, больше валяться в постели не мог. Другое дело, что, промаявшись пару часов, он мог вновь завалиться в постели и дать возможность изможденному организму прийти в себя посредством целительного сна. Здесь же он заметил за собой склонность просыпаться с рассветом. Скорее всего, сказывалось отсутствие телевидения или иных развлечений, из-за чего ему приходилось ложиться не так поздно, как в той прошлой... Да, уже прошлой жизни. Сегодня же он проснулся поздновато. Во всяком случае, его разбудил не деловой шум во дворе, а солнечный луч, пробившийся сквозь щели в створке ворот, и упавший ему на лицо. Открыв глаза, он отодвинулся в сторону, чтобы утреннее солнце не слепило его, и, испытывая истому во всем изможденном за последние дни теле, с наслаждением потянулся, прислушиваясь к тому, как похрустывают суставы. Глубоко вдохнув чистый и пропахший сеном воздух, он со смаком зевнул и осмотрелся по сторонам. Жанну уже не было, но, уходя, охотник прикрыл за собой ворота и, вероятно, попросил не открывать их, чтобы дать ему выспаться, потому что вчера ворота сеновала были открыты настиж, и, как подозревал Андрей, они не закрывались в течение всего дня. Доски на створках ворот были прибиты неплотно, А потому в них проникали солнечные лучи, образовав некую световую решетку, в которой не спеша величаво перемещались пылинки, завораживая своим танцем и вселяя покой в душу. Андрею вдруг вспомнилось, что врачи-психологи часто советовали своим пациентам, отличающимся неуравновешенностью характера, заводить аквариум с рыбками и время от времени следить за ними. Это должно было отвлекать и успокаивать. И сейчас, глядя на этот танец пылинок, он почему-то вспомнил именно об этом. Возможно, потому что эта картина также вносила умиротворение в сознание, ничуть не хуже аквариумных рыбок. С улицы доносились различные звуки, дополнявшие картину тихого сельского утра. Непрерывно кудахтали куры, беспрестанно снующие по двору. Вот у ворот раздалось хлопанье крыльев, и затем заливистая кукареку хозяина местного птичьего гарема. Андрей словно воочию увидел прохаживающегося по двору петуха, гордо несущего за собой пестрый веер хвоста. Почему-то сразу вспомнился его петух, когда они, еще живя в деревне, держали кур у себя на подворье. и Васька был именно таким. Как любил шутить Андрей, обводя взглядом свое семейство, «В доме только два мужика, я да петух Васька». Но вдруг раздалось игривое «Гав», а затем хлопанье крыльев и возмущенное «Ко-Ко-Ко». Не иначе как дворовый пес решил поставить на место зарвавшегося и возомнившего себя хозяином двора петуха. А затем донеслись уже совсем другие звуки. Резкие, какие-то злые. В общем, сразу не понравившиеся ему». Во дворе раздался топот практически сразу, перешедший в чавканье в дворовой жижи ног сразу нескольких лошадей. Сколько их было, определить Андрей не мог, но точно мог сказать, что не две и не три. Судя по звукам, лошади тут же отвернули к коновязи, и уже оттуда раздался неприятный хриплый голос мужчины. «Эй, хозяин!» В ответ на этот крик послышался голос хозяина постоялого двора. Но что именно он говорил, Андрей не расслышал, хотя голос узнал. «Вина еды для меня и моих людей! Да пошевеливайся, телячья немочь! Мы всю ночь провели в седле и голодны, как волки!» Хозяин что-то пролепетал в ответ, вероятно, выказывая свою готовность служить прибывшему господину со всем возможным прилежанием. В ответ на это послышались смешки и подначки сразу нескольких лужевных глоток. Андрей решил, что на постоялый двор прибыл какой-то вельможа со своими слугами или какой-либо рыцарь с воинами, ко второму он склонялся больше, уж больно манеры были знакомы. Военные они и в Африке военные. В Средневековье и в просвещенном 21 веке. Впрочем, здесь тоже был 21 век. Правда, не такой просвещенный, но все же. Прислушиваясь к доносящимся со двора голосам, он почему-то с сожалением подумал, что спокойствию пришел конец. Нет, еще ничего не произошло, но он был уверен, что что-то должно случиться. Что-то такое появилось в воздухе, чему он не мог найти объяснение. Но чутье подсказывало, что ему на голову свалилась большая проблема. Подложечкой вновь противно засосала и теперь уже он не сомневался, все очень плохо. Чем могла ему угрожать эта встреча, Андрей не мог понять, он ведь понятия не имел, кто там приехал, но угрозу ощущал буквально физически, а своим ощущением он привык доверять. Это не раз помогало ему в прошлой жизни, в бытность сельским участковым. Нет, неприятности он, конечно, не избегал, но во всяком случае был готов к чему-то нехорошему. Тяжко вздохнув, Новак поднялся на ноги и, отряхнув сено, вышел во двор. Быстро взглянув на солнце, он прикинул, что по местным меркам сейчас время приближалось часам к одиннадцати, чему немало удивился. Вероятно, расслабившийся после нескольких дней пребывания в напряженной обстановке организм решил оттянуться по полной восстанавливая силы и давая отдых перенапрягшимся нервам. Бросив взгляд на представший перед ним двор, он обратил внимание на отсутствие телег давешних купцов. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Для них этот постоялый двор был лишь местом ночевки. Это Андрей принял решение пробыть здесь пару дней, чтобы его люди – да, похоже, что теперь уже его – могли отдохнуть после трудной прогулки по вражеской территории. Возле коновязи у конюшни находилось около десятка лошадей, возле которых стояли трое воинов в кольчужной броне со шлемами на головах. Все трое были зрелыми мужчинами возрастом около сорока или слегка за сорок. Судя по повадкам, это были ветераны, проведшие в боях не один год. Это сразу же бросилось в глаза Андрею, так как эти трое сильно походили на трех офицеров из подразделения ГРУ, которых он однажды повстречал во время Первой Чеченской. Такие же монолитные и в то же время подвижные, словно хищники, в любой момент готовые к прыжку. Один из них, по виду матерый и задубевший на службе сержант, впрочем, здесь они назывались, кажется, десятниками, отдавал распоряжение подбежавшему слуге, вероятно, кониху, относительно ухода за лошадьми. Ко входу в дом двигалось еще семеро воинов, Правда, на фоне тех троих они выглядели несколько бледновато, и дело было вовсе не в том, что они были помоложе и облачены в отличие от тех, хотя и крепкие, усиленные металлическими бляхами, но все же кожаные доспехи. Впрочем, двое солдат были также в кольчугах. Нет, просто они не лучились той самой опасностью хищника. Правда, всем своим видом пытались показать крутизну. Возглавлял их высокий воин, за плечами которого развивался темно-синий плащ. И этот не пытался из себя ничего изображать. От него и так веяло силой и опасностью. Воины, как и их господин, не особо заморачивались по поводу грязи и дружно перли через двор. Лишь взойдя на крыльцо, их вожак остановился и, бросив короткий взгляд на оставшихся у коновязя воинов, несколько раз притопнул ногами по камням крыльца, стряхивая таким образом излишки грязи с кожаных сапог. В это время Андрей сумел рассмотреть его повнимательней. Этот воин был высокого роста, примерно метр девяносто, широк в плечах. Шлем он нес в левой руке, а потому Андрею было прекрасно видно его довольно неприятное лицо, заросшее густой бородой с незначительными претензиями на изящество». Длинные светлые волосы, хотя и причесанные, но все же явно давно не мытые, обрамляли грубое, словно вытесанное топором лицо с большим горбатым носом, как у кавказца, и злобно смотрящими из-под густых бровей глазами. Выражение лиц его воинов было под стать их командиру. Кольчуга на нем, хотя и была выполнена в том же стиле, что и на его воинах, тем не менее отличалась от них тем, что к ней были приклепаны четыре металлические пластины. Две побольше на груди и две поменьше на животе, явно призванные усилить защиту. Этот воин, или рыцарь, даже не взглянул в сторону вышедшего с сеновала Андрея. Вернее, он видел его, но скользнул по нему взглядом, даже не подумав задержаться. После этого отвернулся и уверенно переступил порог таверны, и уже оттуда стали доноситься голоса его воинов. «Что-то не хочется идти туда». Явно нарвусь на неприятности, вот задницей чую. А может и не идти? Там запахи со вчерашнего дня не стали лучше. А зачем идти туда, где тебя мутит? Расположусь за околицей или вон на сеновале, все приятнее, чем в том бичовнике. Можно и так, но вот только, как говорит старая поговорка, мы в ответе за тех, кого приручили. Хотя я-то никого не приручал, но походу это теперь мои люди» и мне за них отвечать. Эндрю врать причин нет никаких и, похоже, они признали меня своим лидером. Даже свободолюбивый Жанн. А от этих козлов так и веет неприятностями. Ладно, выбора нет, придется идти. О, а вот и петух. Нет, не похож на моего Ваську, у этого и хвоста-то почитай нету. Собака, видать, подергала, но ничего, он как хорохорится. Погруженный в эти мысли, он на автомате проверил наличие в кобурах пистолетов, словно желая получить заряд уверенности от прикосновения к ним. Вынужденный припрятать автомат, чтобы не привлекать внимания, он как ковбой нацепил на себя две кобуры с Макаровым и Стечкиным. На поясах здесь чего только не носили, так что особо в глаза бросаться не должно было. Во всяком случае, он решил именно так. Как ни странно, прохлада пластиковых рубчатых рукояток пистолетов и вправду придала ему уверенности. Мелькнула мысль вынуть из ящика автомат, но Андрей от нее отказался. Если начнутся неприятности, то в тесноте помещения пистолеты подойдут куда лучше автомата, а на такой дистанции они не дадут шанса противнику. Правда, для этого нужно будет попасть. Ну да с дистанции-то в 3-4 метра нужно еще умудриться промазать. Хотя бывали и такие прецеденты. Пройдя в таверну, Андрей заметил за столом в дальнем углу своих спутников. Мужчины молча и сосредоточенно ели кашу деревянными ложками, больше похожими на маленькие лопаточки, явно избегая смотреть в сторону шумной компании. Женщины расположились за соседним столом, но было их только четверо. Вероятно, Мария кормила своего ненасытного бутуза, который теребил мамкину грудь при любом удобном случае. Пацанов не было, они, скорее всего, изучали окрестности. Пацаны они и есть пацаны. При появлении Андрея, Эндрю, не скрывая своего удивления, посмотрел на него, а когда тот присел рядом с Жаном, тихо проговорил. «Господин Андре, вы решили завтракать здесь? А тебя что-то удивляет? Ну, вчера, теперь это моя родина». Не дал договорить ему Андрей. Так что, мне кажется, пора привыкать к ней. Почему же не начать прямо сейчас? «По-моему, вам лучше было бы выбрать для этого другое время», все так же обеспокоенно проговорил купец. «Ага, значит, не только мне не нравится эта залихватская компания». «Ну что тут скажешь? Когда несколько человек думают об одном и том же, это непременно случится. А так, кажется, думают все» он как насупились. Единственная служанка со всей возможной быстротой стремилась обслужить новых постояльцев, стараясь быть как можно более расторопной и предупредительной. Об этом говорило то, что хотя Андрей и появился практически следом за этими воинами, но у каждого из них в руках уже были большие глиняные кружки, к которым те жадно прикладывались. Андрею почему-то показалось что в них было пиво, уж больно повадки воинов были сродни повадкам любителей пива из его мира. Так оно и оказалось. «Э, красавица, еще Эля! И пошевеливайся, меня все еще мучает жажда!» — рыкнул рыцарь, и служанка поспешила выполнить требования, устремившись к столу с подносом, уставленным уже наполненными кружками. Воины встретили ее сальными шуточками и недвусмысленными шлепками по упитанной попке. Вставал вопрос, что делать. Потребовать, чтобы обслужили его? Но это сразу же вызовет негативную реакцию со стороны рыцаря. Андрею прекрасно был известен этот тип людей. Хамы по своей сути, они понимали только язык силы. Нарываться же на скандал не хотелось. Нет, он уже понимал, что без этого не обойдется, но как-то не хотелось инициировать события. А еще это липкое чувство страха никак не отпускало. Андрей решил подождать, пока служанка обслужит рыцаря и его воинов. В конце концов, кто он? По сути, простолюдин. Да, несомненно, если сейчас начать измерять богатство, то этот хамоватый мужлан окажется гораздо беднее. Четверть центнера золота – это не фунт изюма. Но оставался вопрос статуса, и тут Андрей Новак проигрывал по всем статьям. Отохвативший его злобы он даже побледнел что в том мире, что в этом, он опять был в числе аутсайдеров. Но постепенно он все же успокоился и смог взять себя в руки. По всему выходило, что эта встреча мимолетна, а потому придется слегка обождать. Рыцарство у него было практически в кармане, нужно было просто тихо и без приключений добраться до Дувра. Но, видно, судьба решила по-своему, подбрасывая ему новые испытания». Одна из девушек, спасенных Андреем, Элли, поднялась со своего места и направилась к прилавку, за которым стоял хозяин, и, переговорив с ним, прошла на кухню. Андрей не мог понять, чего хочет девушка, но для себя сразу же отметил. Началось. Разгадка не заставила себя ждать. Вскоре она появилась из кухни, неся в руках исходящую паром миску и кружку с Эллим. Пройдя мимо воинов, она подошла к Андрею и поставила свою ношу перед ним. «Господин андрей вот, поешьте», – дрогнувшим голосом проговорила она всем своим существом, чувствуя на себе взгляды уже принявших на грудь мужчин. Девушке едва исполнилось восемнадцать, а она была, как говорится, кровь с молоком. А что? Деревня, чистый воздух, вольготная жизнь физический труд, сбивающий тело ничуть не хуже всяческих фитнесов. Она не обладала утонченностью аристократок, но была весьма мила, так что мужскому взгляду было где остановиться. «Спасибо, Элли», – постаравшись улыбнуться как можно безмятежнее проговорил Андрей. Но как он не старался, напряжение чувствовалось как во всем его облике, так и в голосе и в вымученной улыбке. «Эй, красавица! Мне казалось, я ясно выразился, чтобы немедленно обслужили нас, а не каких-то мужланов!» «Но, сэр, я не служу в этом доме!» Вздрогнув всем телом, словно ее перетянули кнутом, устремив взгляд в пол, проговорила девушка в ответ на слова рыцаря. «А мне какая разница? Немедленно приступай и обслужи нас!» «Но...» «Ты что, смеешь противиться рыцарю, крестьянка?» Рыцарь буквально побагровел от охватившей его ярости, и Андрей вдруг понял, что теперь все зависит от него. Он ни словом, ни делом не проявил себя, но Элли не сводила с него умоляющего взгляда. А рыцарь, безошибочно определив в нем лидера, с непонятно откуда взявшейся ненавистью и вызовом, взирал на Андрея. А тот вдруг понял, что страх куда-то подевался, и голова была абсолютно ясной. А всего его вдруг охватило ледяное спокойствие. «Сэр, мне очень жаль, но она сказала вам истинную правду. Она не служит в этом доме. Она служит мне». «А ты кто?» «Новок Андрей». «И?» «Просто Новок Андрей. Но если вы хотите отдавать распоряжение моим людям, то вам придется обращаться ко мне». «Я буду делать то, что заблагорассудится мне. Ты меня понял, земляной червь? «А если ты откроешь свою пасть еще раз, то я прирежу тебя как свинью и скормлю собакам!» Андрей решил перемолчать, показывая всем, что он не хочет неприятностей, но при этом весь его вид говорил о том, что он не собирается бежать от них. «Ну что, красавица, мне еще долго ждать?» Буквально прорычал взбешенный рыцарь. «Элли, сядь на свое место», – спокойно сказал Андрей девушке, – и отхлебнул немного Эля, успев подумать о том, что вкус, вопреки ожиданиям, у него все же не так плох. Девушка тут же поспешила выполнить распоряжение Андрея. В ответ на это рыцарь, как взбешенный носорог, вскочил со своего места, опрокидывая лавку, на которой сидел. Трое воинов, сидевшие по обе руки от него, едва успели повскакивать с нее, чтобы не оказаться опрокинутыми вместе с ни в чем не повинной лавкой». Андрей едва успел поставить на стол кружку, а в руке рыцаря уже появился сверкающий полированный сталью меч. Намерения рыцаря читались весьма недвусмысленно, а потому еще не отдавая отчета своим действиям, Андрей быстро вскочил на ноги, и в его руках оказались пистолеты. Патроны были уже в патроннике, на предохранитель он их не ставил, не тот это мир, чтобы думать о вдалбливаемых в него годами правилах обращения с оружием. Курки взводить тоже не надо. И Макаров, и Стечкин имели самовзвод. Правда, первый раз на спусковой крючок нажимать будет несколько туговато, но на таком расстоянии прицел не сможет сбиться настолько, чтобы это было фатальным. Ты смотри, два года уже не брал в руки оружие, а руки-то все помнят. Ну что, хряк, давай, сделай хотя бы шаг. Я к тебе, паскуду, тут же нашпигую пулями, как пирог изюмом. «Впрочем, с тобой могут возникнуть и сложности, твоих тархаровцев я уложу, но вот твоя кольчуга, усиленная этими стальными пластинами, может оказаться не по зубам пистолетом». «Ну да погляди, с ног тебя я по-любому свалю», — словно наблюдая за происходящим со стороны, подумал Новак. Однако рыцарь продолжал оставаться на месте и сверлить Андрея ненавидящим взглядом, исходя злобой. Нет, он понятия не имел, что за предметы оказались в руках этого нахала, но в том, что это оружие, причем оружие, поражающее на расстоянии, он не сомневался. Противник стоял по другую сторону стола, и ему нужно было еще обогнуть этот стол, либо перемахнуть через него. Воины, сидящие спиной к противнику, хорошо понимали, что едва они начнут подниматься, этот сумасшедший, решивший задеть их командира, применить свое оружие. Они были профессиональными военными, а потому с ним меньше, чем их господин уверенностью сумели определить в этих непонятных предметах оружие. «Сэр-рыцарь, никто не хотел задевать вашего самолюбия или чем-либо оскорбить вас». Я уверен, что хозяин трактира в самое кратчайшее время накроет стол для вас и ваших доблестных воинов. Если мои действия или действия моих людей чем-либо оскорбили вас, то я смиренно прошу прощения из-за себя и за моих людей. Никто и мысли не допускал, чтобы вызвать своими действиями ваше неудовольствие. Как можно более спокойно и даже подпустив немного вежливости и подобострастия, попробовал Андрей урегулировать конфликт словами». Но слова не могли успокоить закусившего у дела рыцаря. «Мы будем драться, и немедленно. Как оскорбленная сторона, я выбираю меч». «Смею напомнить, сэр рыцарь, что я не обладаю рыцарским званием». «Ну и что? У тебя что, нет рук, чтобы поднять меч?» Мельком взглянув на Эндрю, бывшего до этого момента его проводником в этом мире, он вдруг отчетливо осознал, что все идет так, как и должно идти. Значит, для того, чтобы выйти на поединок, совсем не обязательно стоять на одной социальной ступени. Если ты решил, что ты можешь выступить с мечом в руке против рыцаря, то так тому и быть, и никто не виноват. Но если ты не готов к этому, то знай свое место. Напротив него стоял воин, который как минимум в течение нескольких лет активно упражнялся в использовании этого оружия. И судя по манере носить и держать меч, Не в фехтовальном зале, а на полях сражений. То же, что он сейчас стоял перед ним, а не гнил в сырой земле, свидетельствовало. Пользоваться этим оружием он умеет. А может не заморачиваться и положить их всех прямо сейчас. Грохота выстрелов они не испугаются. Сомневаюсь, что они в этом отличаются от орков. Но на пару секунд опешат, а там, глядишь, их уже и поменьше станет. «Тем, что стоят ко мне лицом, мешает стол. Другим придется оборачиваться. По-любому секунды четыре, а то и пять у меня будет. А там и мои парни включатся». «Ну и что потом? Перебил ты их. Это, конечно, средневековье, но законы есть и здесь. После этого остается только в разбойники податься, потому что среди нормальных людей тебе жизни уже не дадут». «Уйти за границу?» Оно, конечно, можно, но только церковь тут больно сильна, а судя по истории Земли, духовных пастырей границ и государств никоим образом не останавливали. Думаю, что и здесь церковь существует вне зависимости от государства. Значит, Святая Инквизиция начнет за мной охоту, и любой король сочтет за благо отдать меня им, только бы лишний раз не ссориться». А инквизиция начнет за мной охоту, объявив новым порождением дьявола, способным убивать добрых христиан, невиданным доселе оружием, порождающим гром. Это к гадалки не ходить. Судя по тому, что здесь церковь проповедует аскетизм и не имеет никаких доходов, кроме пожертвований прихожан, и при этом священники ни под каким предлогом не берут в руки драгоценностей, а храмы строятся только исключительно паствой и в своем убранстве не имеют даже серебряных окладов, местные священники – самые настоящие фанатики. Хуже не придумаешь, как только столкнуться с фанатиком. И зачем я только ввязался? Стоп! По-другому ты не мог. Хочешь ты того или нет, но это твои люди и твоя ответственность. А потому ты не можешь позволить помыкать ими всякому, кому не лень. Иначе получается, что помыкают с тобой. Этого мы уже наелись в Досталь, еще там. Хватит. Завалить их тоже не получается. Не для того я рвался к людям, чтобы прятаться от них по лесам. Остается драться. Боже, прости меня за то, что я не знаю ни одной молитвы. Но сейчас остается уповать только на тебя, ведь почему-то ты допустил, чтобы я погиб от удара молнии» и для чего-то перенес меня сюда. Придется драться на мечах. Ладно, рискнем начать, а там, если что, буду валить из пистолетов. Он, конечно, самый натуральный волчара, но и тебя ведь не пальцем делали. Я гляжу, ты уже наложил в штаны, безошибочно читая метание нерешительности страх на лице своего противника, констатировал рыцарь. «Ну что же, я не зверь какой. Ты можешь получить прощение. Встань на колени и моли меня простить твою дерзость. В этом случае я, скорее всего, смилостивлюсь», – самодовольно улыбнувшись, проговорил он. «Я бы, может, и согласился с вашим предложением, но дело в том, что мне не раз было плохо. Бывало даже, что я и обделывался от страха, но вот падать на колени и опускать руки у меня пока не получалось». «Когда вы хотите драться?» «Немедленно!» «Дьявольщина, я хочу покончить с тобой еще до завтрака!» «Трактирщик, обожди, пока накрывать, не то все остынет!» «Все во двор!» С этими словами рыцарь вышел из трактира, сметая в сторону все, что попадалось у него на пути. Воины поспешили за ним, и совсем скоро в обеденном зале трактира остались только Андрей и его спутники». «Эндрю, у нас нет времени, так что кратко. Кто он?» «Это сэр Ричард Редд, тот самый рыцарь, который получил цепи шпоры, лично сразив двадцать двух орков, и при этом сумел заполучить их тотемные браслеты». «Твою мать!» – сквозь зубы прошипел Андрей. «Я пытался тебя предупредить, но все произошло слишком быстро», – виновато пожав плечами, проговорил купец, «даже не замечая того, что перешел на «ты» хотя не позволял себе этого даже в ворочьих лесах. А это значило только одно – даже в той ситуации он переживал меньше. Андрей сразу же обратил на это внимание, его мозг как-то сам собой отметил это и выложил раскладку. «Может, воспользуешься своим оружием?» «Без вариантов». «Что?» «Если я сейчас открою стрельбу и перебью всех, у меня будет шанс просто жить, а не прятаться по лесам всю оставшуюся жизнь?» очень небольшой вот я и говорил что этот вариант не подходит сэр каким мечом вы предпочитаете драться перед ним стоял грек уже успевший принести один из мечей бывших среди добычи и шашку ныне покойного воровского авторитета волкова грек ты кажется забыл что я не рыцарь сэр выделив это слово продолжал кузнец, если позволите то я посоветовал бы вам воспользоваться этим полуторником Ваш меч в два раза легче и не сможет пробить кольчугу. Нет, грег Пожалуй, я все же воспользуюсь своим. Полуторник уж слишком тяжел для меня, и, боюсь, быстро меня вымотает. Биться грудь в грудь с матерым бойцом я все одно не смогу. Остается только сохранять подвижность. С этими словами он вытянул из ножен шашку, и, глядя на блеснувший клинок, автоматически отметил для себя, что шашка офицерская с тремя долами. Ещё он обратил внимание на то, что на Эфесе имелся оттиск в форме Георгиевского креста и надпись «За храбрость». Оказывается, оружие было наградным. Одно из двух. Либо Волков приобрел её по случаю, либо это шашка его предка. Он, насколько мне известно, из казаков был. Ну что же, попробуем не посрамить её бывшего владельца. «Господи, грехов у меня больше, чем достаточно. Никогда я не старался вести праведный образ жизни, да и молитвы ни одной не знаю. Но для чего-то ведь ты не допустил моей смерти от удара молнии и для чего-то перенес меня на эту планету. Ведь, как утверждают священники, во всем и всегда есть твой промысел. Так помоги же мне, направь мою руку. Дай вспомнить все, чему меня научил дед». Кому-то могло показаться, что Андрей вел себя в крайней степени неразумно, так как шашку он держал, без присущей привычному к этому оружию легкости. Оно и было так. Это оружие он не брал в руки давно. Очень давно. Однако в свое время ему пришлось довольно долго упражняться с подобным клинком. Дед Никита по материнской линии был казаком и жил в селе. Так уж вышло, что он был последним в роду. Не осталось больше мужиков. Господь одарил только девками. Война, болезни, время, выкосили всех. Некому было продолжить фамилию. Каждое лето Андрея отправляли в село к деду. Все еще крепкому старику, который не только сам о себе заботился. Он еще и мог дать форы молодым, да за внучком присмотреть. Мальчишки, они и в городе, и в селе мальчишки. А потому и игры у них похожи. Играли в «Трех мушкетеров», в «Битву за Рим», в «Неуловимых мстителей». Да, во что только не играли. Играл и он. И часто был бит, так как мечи, хотя и были деревянными, но ссадины и синяки наставляли самые настоящие. Однажды он даже едва не лишился глаза, когда ему засветил атаман с соседней улицы. Дед, как водится в детские забавы, не лез, только осуждающе качал головой. Что, мол, внучок, не сумел, стал быть, постоять за себя. Но когда родной кровиночке едва не вышибли глаз, впервые стал крыть матом, да так выразительно, что хотя в его речи все до единого слова были нецензурными, но речь получилась доходчивой, и, что самое главное, понятной от первого слова до последнего. Андрей даже заслушался, позабыв о больном глазе. «Все, внучок, ты, хотя и не кравцун, — «Но внук казака! Него же казаку, чтобы его муж его палками колотило!» Вот так где ты начал учить внучка владеть клинком. Как выяснилось, сам он владел им мастерски. Да что там, гражданская, борьба с басмачами в Туркестане, великая отечественная. Жизнь у него была бурная, практика богатая. Учился Андрей с огромным желанием, а главное с интересом нравилось ему это дед показывал приемы ухватки учил рубить лазу причем самой настоящей шашкой что хранилось у него в сундуке дед никита словно обрел вторую молодость при этом не прекращая нахваливать внука кое к чертуновк кравцун ты кравцунны есть о она ну как все схватываешь вскоре у андрея попросту не было противников А он как-то незаметно стал атаманом улицы. Продолжалось это еще четыре лета, каждого из которых он ждал с нетерпением. А весной, перед пятым, когда ему исполнилось шестнадцать, дед умер. Андрей очень сильно переживал его смерть, все порывался отыскать его шашку, да не нашел. Никто не знал, куда она запропастилась, как в воду канула. Годы шли, Больше он клинка ни разу в руки не брал, если не считать с тех редких случаев, когда ему поручали выступать в парадном расчете со знаменем. Правда, те шашки не шли ни в какое сравнение с дедовской, да и поупражняться не было времени. В 90-х на Северном Кавказе стали возрождать казачество. Появились так называемые «казаки», в народе их иначе как «ряженными» и не называли, которые якобы пытались возродить былые традиции – Вот только у них все больше выходило пить в три горла. Но были и те, кто всерьез относился к этому вопросу. Появились и инструкторы по фехтованию. Правда, их мастерство варьировалось от «смешно смотреть» до «вот это да». Однажды, тогда он уже был участковым, он охранял общественный порядок на очередном казачьем сходе. Оно, конечно, казачки это не больно одобряли, мы вы сами порядок сохраним. Но начальству Андрея было на это плевать. Пусть один сотрудник, но должен присутствовать хоть треснее. но ну, любили казачки на таких сходах попить горькую со всеми вытекающими, что тут поделаешь. Так вот, там были показательные выступления по обращению с шашкой. Смотреть на это действо без улыбки Новак не мог. Инструктор заметил его ухмылку и завелся. Завел и Андрея. В общем, сошлись в учебном поединке. Разумеется, с тупыми шашками. Вот тут-то Новак и понял, что вбитые в него дедом навыки никуда не делись. Нет, инструктор фехтовал хорошо и даже очень. Но вот только как-то картинно. Все его движения были отточены и выверены. Со стороны для непосвященных смотрелись просто исключительно. Как говорится, Голливуд отдыхает. Андрей был обучен другому. Его учил настоящий казак. И пусть смотрелось это не столь эффектно, но зато было весьма эффективно. Применяя приемы и ухватки, которые ему преподал дед, он быстро разделал инструктора под орех. Несколько раз к ряду. Оно, конечно, биться, осознавая, что это только учебный бой не совсем одно и то же, что и смертельная схватка, а в том, что предстоит драться не на жизнь, а на смерть, сомневаться не приходилось. Но Андрей сильно рассчитывал на то, что читал когда-то в книгах, а именно, что мастерство фехтования в поздние времена было на порядок выше, чем в средние века. И оценка собственных навыков у него была довольно высока. Сказывалась та легкая и непринужденная победа над инструктором. Но если не выиграть схватку, то всяко отыграть время и воспользоваться пистолетом он сможет. К тому же он все еще взирал на происходящее как-то со стороны – но не укладывалось в голове, что это теперь его судьба. В тот момент, когда собственная жизнь подвергалась непосредственной опасности, это чувство отходило в сторону, но до той поры. Там, на поляне, он по-настоящему испугался. В то же время, столкнувшись с орками во второй раз, действовал, как в какой-то игре, даже успел охватить все поле боя. Так, размышляя, он вышел на крыльцо и увидел своего противника. Сэр Ричард выбрал относительно сухую площадку перед воротами сеновала. Что ж, это вполне соответствовало планам Андрея. Валяться в крови в той жижи, что заполнило двор, у него не было никакого желания. Более того, от одной только мысли об этом по спине пробежал ознок. Он невольно обратил на это внимание. Надо же, он думал о грязи, а не о том, что вот сейчас может погибнуть». Рядом с рыцарем стоял тот самый ветеран, на которого обратил свое внимание Андрей Укановязи и что-то говорил ему. Начало разговора он, разумеется, не слышал, но застал его конец. «Не сделает вам чести». «Робин, я предложил ему извиниться, он не захотел». «Не думаю, что уважающий себя мужчина согласился бы на такое». «Он не рыцарь и даже не воин, а потому должен знать свое место». И убью я его только за то, что он посмел надерзить мне Умеет быть дерзким, пусть сумеет себя защитить. Да, он не рыцарь и даже не воин, но он опасен. Я это печенкой чую. Довольно. Ну что, ты готов умереть? Давай покончим с этим, у меня остынет завтрак. и Еще предстоит неблизкий путь. Чувствуя, что им овладевает холодная ярость, Андрей быстро достиг сухого участка двора и занял место напротив сэра Ричарда. Грег попытался было дать ему щит и шлем Эндрю, благо они были практически одной комплекции, а потому подгонка снаряжения была необязательна. Но Андрей отказался, он не умел пользоваться щитом, а шлем ему был непривычен и потому только мешал бы. Новак предстал перед противником, лишь прикрыв тело уже ставшим привычным за эти дни бронежилетом. К удивлению Андрея, Ричард проявил некоторое благородство, также отказавшись от щита и шлема. Впрочем, благородством это можно было назвать с большой натяжкой. Любой, даже не сведующий в воинском искусстве, с легкостью определил бы, что сейчас в схватке сойдутся совсем неравные противники. Было прекрасно видно, насколько неловко обращался с шашкой Андрей в сравнении с рыцарем, у которого меч, казалось, был продолжением руки. Ну что же, инструктор в том поединке тоже пренебрежительно смотрел на ту неловкость, с которой Андрей держал клинок. «Даст бог, сэр Ричард проявит пренебрежение к противнику, совершит ошибку и будет неприятно удивлен». Едва противники заняли позицию друг против друга, как сэр Ричард встал в прямую стойку, грудью к своему сопернику, слегка согнув ноги в коленях, немного расставив в стороны руки, вправо сжимая меч. Его кинжал покоился в ножнах на поясе. Этим рыцарь хотел продемонстрировать, что он не желает превосходства в оружии. Ну а превосходства в мастерстве... с этим он ничего поделать не мог». Андрей выписал восьмерку, крутанул шашку над головой, чтобы хоть немного размять мышцы, а потом встал в полоборота к рыцарю, выставив вперед правую руку с клинком, слегка согнув ее в локте. Рыцарь не собирался давать своему противнику ни единого шанса, а потому отнесся к нему со всей возможной серьезностью. Видя его сосредоточенность, Андрей потерял последнюю надежду на то, что тот будет драться пренебрежительно и, возможно, совершит ошибку. А заодно его вновь накрыло чувство, что все это не игра и все по-настоящему. Едва осознав это, он вдруг осознал и то, что у него даже нет намека на шанс выйти из этой схватки живым. Он видел в глазах противника только свою смерть. Андрей уже принял решение отказаться от своего первоначального намерения и все же воспользоваться пистолетом, а там будь что будет. Жить хотелось до ломоты в зубах. Но тут начал действовать сэр-рыцарь, и Новак вдруг понял, что времени ему не оставили вообще. Будь у него в запасе хотя бы секунды, он непременно воспользовался бы пистолетом, однако рыцарь атаковал единым махом, не давая ни мгновения для того, чтобы успеть извлечь пистолет. Не зная ничего об этом оружии, тот небезосновательно опасался его. Уж очень ему не понравился взгляд этого простолюдина, когда тот держал их под прицелом в обеденном зале. В считанные мгновения рыцарь проделал целый ряд сложных выпадов и коротких без замаха ударов. Его клинок превратился в одну сплошную сверкающую дугу. Андрей только сумел пару раз неловко махнуть шашкой, пытаясь поймать клинок противника своим, но даже не сумел попасть по нему. Чтобы там не говорили о средних веках И чтобы не думал Андрей о своих способностях фехтовальщика Но наработанный в десятках или сотнях схваток опыт Он не сравнится ни с какой учебой Наконец последовало завершение атаки Вложив всю силу в единственный настоящий удар среди потока ложных Сэр Ричард нанес колющий удар в грудь противника Удар был страшен Его не смог бы остановить ни один доспех даже изготовленный из семерсонской стали, считавшийся одним из лучших. Но одновременно с этим мечущийся в бесплодных попытках что-либо предпринять Андрей слегка отклонился, и меч ударил его в правую половину груди, вышибая из него дух. Клинок не смог справиться с титановой пластиной, а потому Новака развернула вокруг своей оси, словно волчок. Теряя равновесие, он неловко взмахнул руками, и шашка, получив ускорение разворачивающегося тела, пройдя по дуге, впилась в неприкрытую никакой защитой голову рыцаря. С противным чавканьем и хрустом она снесла наискось верхнюю часть головы от правого виска к темени, разбрызгивая вокруг кровь и ошметки мозгов. Сэр Ричард умер, еще не коснувшись земли, но прежде чем упало его уже бездыханное тело, На земле во весь свой рост растянулся едва не потерявший сознание Андрей. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы втолкнуть обратно в легкие живительный воздух. Отчасти это было вызвано тупой соднящей болью в груди, а отчасти тем, что он упал вниз лицом, и влажная земля тут же забила его рот и нос. Пересиливая тупую боль, он с трудом поднялся на четвереньки, отплевываясь и одновременно жадно хватая ртом воздух. О шашке он позабыл напрочь, оставив ее лежать там, где он ее и выронил. Наконец, перед глазами перестали плавать разноцветные круги, и хотя видел он через мутную пелену, но все же видел, и первое, что бросилось ему в глаза, это грязные сапоги сэра Ричарда. Не сказать, что он был удивлен, увидев это зрелище. Его удивляло другое, а именно то, как были расположены эти сапоги. Они почему-то упирались носками в землю и были вывернуты каблуками наружу. Тряхнув головой и ожидая каждое мгновение добивающего удара, он наконец смог понять, что неестественность положения сапог объяснялась тем, что его противник лежал ничком на земле грек и Жан, едва придя в себя, поспешили помочь ему подняться, и, наконец, он смог занять вертикальное положение. Правда, сохранять его получалось только благодаря поддержке друзей. Ноги, да и все тело, било крупная дрожь. Только теперь Новак смог оценить дело рук своих. При виде тела рыцаря со вскрытой черепушкой у него сразу же появились позывы к рвоте, но он сумел сдержаться. Работая в милиции, он успел насмотреться на трупы, имеющие самые различные повреждения. От просто скончавшихся в своей постели до перепаханных бульдозером. Так что какая-никакая закалка у него была. «Дьявол, я многое повидал, но такого...» Не закончив своего высказывания, Эндрю в недоумении развел руки и пожал плечами. «А что тут можно было сказать?» Можно было предвидеть какой угодно поворот событий, только не тот, что имел место. «Джека, Питтон, нет!» кричал тот самый ветеран, которого покойный называл Робином, до этого стоявший как каменное изваяние, пораженный произошедшим не менее остальных. При этом он смотрел за спину Андрея в сторону коновязи. Мощный поток адреналина, выплеснувшийся в кровь, тут же прогнал прочь дрожь и заставил тело подобраться. Не осознавая своих действий, Новак оттолкнул от себя своих помощников, которые отлетели в стороны, словно тряпичные куклы. Даже грек большой и сильный мужчина, не устоял на ногах от этого толчка и приземлился на пятую точку. Обернувшись в сторону опасности, а в том, что там была опасность, Андрей не сомневался, уж очень выразителен был старый солдат, он уже держал во вскинутой правой руке стечкин. О намерениях двух воинов из сопровождения рыцаря догадываться необходимости не было. Они готовились пристрелить Андрея из арбалетов. Один из них уже приложился к ложу оружия, второй был готов сделать это через мгновение. Новак никогда не был отличным стрелком, но и плохим его назвать было тоже нельзя. Однако в этот момент он превзошел сам себя». Три выстрела навскидку с расстояния в 20 шагов, и один из целившихся согнулся, как сломанный манекен, боднув головой грязь под ногами. Второй получил свой шанс на выстрел и не промахнулся, но опять спасла грудная пластина, приняв на себя удар арбалетного болта. Андрея отбросило на шаг назад, но он не потерял ни ориентации, ни присутствия духа. Впрочем, он и не отдавал себе отчета в своих действиях. Еще четырежды пистолет выплюнул смертоносные заряды, и второй нападающий растянулся на земле с суча ногами. Все еще переполняемый кипевшим в крови адреналином, Новак обернулся в сторону остальных воинов, скучившихся вокруг Робина. Тот невозмутимо, глядя в черный провал ствола, примирительно выставил перед собой руки и проговорил совершенно спокойным тоном, словно ничего и не произошло. «Все, парень, схватка закончена». «Забавно все же получилось, черт возьми. Подумать только, если бы неудачное стечение нескольких обстоятельств, то я сейчас кормил бы червей. Бррр, и подумать-то страшно. На будущее урок. Если вы, Андрей Михайлович, намерены использовать огнестрел, то используйте его, а не оставляйте на потом. Этот Ричард Львиное Блин Сердце мне не дал ни единого мгновения, чтобы выхватить пистолет». Он залпом опрокинул в себя кружку Эля, уже третью по счету, но ледяные тиски, сдавившие грудь, не хотели разжиматься. А мы ничего, набираемся боевого опыта и хладнокровия. Этих двоих я уложил уже только семью патронами. В прошлый раз весь магазин высадил. Фух, кажется, отпускает наконец. Господин Андре... Андрей, наконец, обратил внимание на подошедшего к нему ветерана, того самого. Говорить не хотелось, и он только утвердительно кивнул. «Я хотел вас спросить, вы с самого начала могли воспользоваться своим оружием?» «Конечно». «Почему же вы предпочли выйти против опытного бойца с мечом в руке?» «Мне показалось, что вы впервые взяли его в руки». «Вообще-то нет». Но боевого опыта у меня не было, а это, как видно, куда важнее всяких приемов и ухваток. А что касается этого, мне показалось, что так будет правильно, а дальше Господь рассудит. Сэр Ричард фактически замыслил убийство, вызывая вас на поединок, в котором у вас не было шансов не то что на победу, а просто на выживание, и Господь покарал его за это». «Скорее всего, так оно и было», – искренне согласился с ним Андрей, «потому что ничем, кроме воли провидения, это объяснить было нельзя». «А почему вы говорили сэру Ричарду, что я опасен, если были уверены в том, что я проиграю?» «Сам не знаю. Весь ваш вид говорил о том, что вы полный неумеха. В глазах у вас я видел страх, но вместе с тем в вас чувствуется стальной стержень». «Я много повидал и прошел сотни схваток». «Я встречал таких людей и всякий раз старался обойти их стороной, потому что они опасны. Они откровенно боятся и не могут совладать со своим страхом, но когда чаша страха переполняется и выплескивается через край, они убивают этот страх, и тогда никто не может даже предположить, чего от них ждать. Вы тоже опасны. Как видите, я оказался прав». Попрощавшись с ним, старый воин направился к выходу, и вскоре со двора раздался топот копыт. Уменьшившийся на трех бойцов отряд продолжил свой путь. Андрей ухмыльнулся, вспомнив слова ветерана, сделал маленький глоток Эля и вдруг поймал себя на мысли, что уже не пьет взахлеб. Его, наконец, отпустило. Осознав это, он почувствовал зверский голод, ведь позавтракать так и не удалось... А время было уже за полдень.